Глава сорок 41. Вика. Рен был здесь, тихий и молчаливый в полумраке её каморки. Без слов он дал ей понять, кто тот человек, за которого она вышла. Но внезапно чей-то голос рассёк сон Вики на две части. Она испуганно вскочила на кровати и натянула одеяло до подбородка. "Вставай. Мы отправляемся в путь. Ты с нами." Она была ещё слишком ошарашена сном, чтобы узнать чей-то голос. Он был не слишком громким, но при этом вызывал у неё подавляющий ужас. Он был мрачным. Сквозь окно в крыше она различила луну, проглядывающую через клочья облаков. Где куда мы едем и почему среди ночи? Мы личная охрана новой княгини. Вика ментально проснулась. Она поняла, кто зашёл в её спальню, по тёмному блеску его глаз в лунном свете. Она вышла за него, и свадебный ритуал стоил ему тяжёлой лихорадки. Весь день он был привязан к кровати, потому что его ожоги воспалились. Она старалась не выказывать сострадание. Его слова могли означать только одно. Значит, князь умер? Калахан кивнул. Княгиня Николаее уже приняла климу власти. Я рассчитывал, что она подождёт, пока тело её отца вернётся в огонь, но она не стала. Она что-то задумала и хочет двинуться в путь уже этой ночью. Куда? спросила Вика. То, что он рассказывал ей всё это, пугало само по себе. Последние дни он едва говорил с ней. Другие женщины предупредили её и объяснили, что от неё ждут задача супруги сопровождать мужа в путешествиях, заботиться, чтобы он был сыт и в хорошем настроении, перевязывать его раны и штопать одежду. После этой безумной свадьбы, которая была такой жестокой и одновременно такой странной, они больше не отгораживались от неё и обращались с ней, будто она была почти что одной из них. Ты скоро увидишь, одевайся. Я обязательно должна ехать с тобой. Чего На что ты рассчитываешь? К этому моменту он должен был уже довольно хорошо понять, что любой мясник лучше умеет перевязывать раны, чем она. Мне и правда нужно для тебя готовить. Пригоршня углей. Я уж лучше съем мясо сырым. Он рассмеялся, и Вика осмелилась скорчить рожу в темноте. Мы найдём для тебя занятие. В крайнем случае, на себя стрелы, которые предназначались мне. Это была шутка, смешной она ей не показалась. Среди женщин ходили истории о том, что некоторые кепханки поступали так на самом деле. Он уже дошёл до дверей, а Вика по-прежнему неподвижно сидела на своей лежанке. Калыхан, его имя неуклюже сорвалось с её губ. Она никогда ещё не произносила его вслух. Что ещё? нетерпеливо пробурчал он. Боишься или что? Нет, я Она откашлялась. Я могу сражаться. Если ты дашь мне меч, я Он снова рассмеялся, но она расслышала в его смехе нотки удивления. Я действительно могу сражаться. Я могла бы доказать тебе, но лучше не на наведу твоих людей. На это не хватает смелости? Или думаешь, наши враги деликатно отвернутся, если ты захочешь их порезать? Дело не в этом. Я не хочу, чтобы твои люди смеялись над тобой, когда я смогу тебя ударить. Это была наглая ложь. Она хотела этого больше, чем чего бы то ни было, и она бы от души наслаждалась своим превосходством. Посмотрим, когда ты соберёшься. Если успеешь вовремя, подберём тебе меч, маленький. Векавско вскочила с кровати и стянула ночную рубашку через голову ещё до того, как Калахан закрыл за собой дверь. От неизвестности, куда они едут и зачем, у неё стискивало живот. Однако намного сильнее было волнение предвкушения. Она не будет больше заперта в этом замке, больше не будет ночевать в крошечной коморке над покоями Калахана. Ей не придётся забираться по хлипкой лестнице в помещение, где обычно спали горничные. Эта рука, на которой теперь было выжжено клеймо, словно знак владельца, Символ, который носил и Калахан, теперь сомкнётся на рукояти меча. Что бы сказал на это Рен? Ей больше всего хотелось снова прилечь, чтобы заснуть и услышать, что он скажет ей на это. Рен, этот Калахан собирается дать мне меч. Может, мне сунуть его куда-нибудь ему в живот? Как ты думаешь? Если быть честной собой, ей пришлось бы признать, что она, наверное, этого не сделала бы. Калахан не был плохим человеком. Когда он привёл её после этой жуткой свадебной церемонии в свои покои, у неё дрожали колени, а боль от раны на ладони обжигала всю руку до самого плеча. Он не потребовал от неё исполнения супружеского долга. Он просто ткнул её палец кинжалом, испачкал простыни не её кровью и пояснил, что собаки почуяли бы обман, если бы это была не её кровь. Разумеется, она почувствовала облегчение, осознав, что он её не хочет. Впрочем, растерянность была едва ли не сильнее. "Почему? Почему ты это делаешь?" спросила она, переводя взгляд со своего перепачканного кровью пальца на его лицо. "Настаиваешь, чтобы я сделал всё как надо?" "Нет, я просто подумала, почему мы тогда" Она посмотрела на свою ладонь. Мне нужно было нарушить приказ моего князя? Она дёрнула плечами. Тогда тебя отослали бы обратно в Немию. И это был бы позор, она поняла. «По частям». Ожог на её ладони внезапно показался ужасно холодным. О. Напомни, как тебя зовут? Спросил он, словно до этого она не стоила его внимания. Вика. Хорошо. Меня зовут Калахан». Я командую всеми войсками Кепаха. Моя жизнь полна насилия и войны века. Их столько, что хватило бы на две жизни, и я не хочу приумножать их количество, по крайней мере, в своей спальне.